стал крутить замок с шифром. — А у вас, Бери Ильич, — развязно сказал Дзержин, — сейф я вижу, ну, точно, словно в швейцарском банке. — Так он швейцарский и есть, — отозвался маршал. — Тут даже и написано «Маде ин Швейцария». Сейф открылся. Маршал там шуровал что-то довольно долго, наконец достал какую-то книгу в темной обложке и выложил передо мной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 Но чтобы кому-то удалось настолько проникнуть в мои мысли и так подражать моему стилю, в это уж я поверить не мог никак, потому что между нами говоря, мой стиль просто не подражаем. Я заглянул в середину книги и в глаза мне сразу бросилась глава, которая называлась «Новая Асими». Интересно, заглянул через мое плечо маршал. Минуточку, сказал я, и с возрастающим интересом прочел эту